Глава четвёртая. Старший брат Гарольд. За ужином Семён Иванович был печален, ел он мало. Три жареные курицы, пирог с капустой, мешок пряников и ведро чая. Пашка сначала оправдывался, он не терпит признаваться в своих ошибках. «Жаль, очень жаль», — сказал Семён Иванович, допивая последнюю семнадцатую чашку чая. «Я так надеялся. Это был мой последний шанс». «Ещё не всё потеряно», — сказал Пашка. «Я постараюсь оправдать ваше доверие. Будем считать, что произошла случайность. Больше она не повторится». «А если так случится под землёй, на глубине 100 километров, тогда как я вас вытащу? И что мне скажут ваши родители? не это не мечтай». Кузнец так расстроился, что смахнул со щеки слезинку, тяжело поднялся из-за стола и побрёл на улицу. «Ну вот», — сказал Пашка. «Видишь, что ты наделала?» Алиса только улыбнулась. Она понимала, кто-то должен быть во всём виноват. Только не Пашка. Она осталась убирать со стола. Потом вымыла посуду. За всей этой историей скрывалась непонятная трагедия, в которую Алису не посвятили. Когда Алиса наконец вышла на поляну, она увидела, что кузнец сидит на большом пне, а вокруг него, сложив руки за спину, ходит Пашка и что-то доказывает. Алиса подошла к ним. «Я вам не помешала?» — спросила она. «Нет», — ответил кузнец. «Пашка твой меня уговаривает, а я не поддаюсь». «Алиска, подтверди, что на меня можно положиться», — воскликнул Пашка. «Когда как», — честно ответила Алиса. «Да? А кто чёрного рыцаря победил? А кто пиратскую мамашу разоблачил? А кто, наконец, до лесного города долетел ты?» «Я и говорю, когда как», — повторила Алиса. «Жаль», — сказал кузнец. Я так надеялся. Было тихо. Тонкие лёгкие облака плыли по вечернему небу. Солнце уже опустилось низко, и тень от колодца пролегла через всю поляну. «Мой бедный брат», — произнёс кузнец. «Сколько ещё тебе ждать спасения?» «Ваш брат?» — не поняла Алиса. «Она ничего не знает», — сказал Пашка. «Мой брат Гарольд», — сказал кузнец. «Гарольд Иванович». Ведущий талант в систематике пещерных скалопендр. Рыцарь науки, святой человек. Мой учитель во всём, большом и малом. Мой славный братишка». Голос кузнеца дрогнул. «Я не могу». Кузнец тяжело поднялся с пня и сказал. «Подождите, я сейчас, мне надо успокоиться». Он вернулся в мельницу. «Что случилось его братом?» Не выдержала Алиса. Его брат Гарольд пропал без вести в какой-то очень глубокой пещере. «Ой, как страшно! И давно это случилось?» «Давно», — отозвался Семён Иванович, подходя. Он держал в руке жареный свиной окорок и обкусывал его, как куриную ножку. «Это случилось двадцать лет назад. Поиски ни к чему не привели. Я единственный человек в мире, который не поверил в смерть Гарольда. Остальные только посмеиваются надо мной». — Поэтому вы и построили подземную лодку? — спросила Алиса. — Пошли ко мне, — сказал кузнец. — Я расскажу всё по порядку. Жил Семён Иванович в мельнице на втором этаже. Посреди комнаты стояла низкая железная кровать, спинки которой были выкованы из множества виноградных листьев. Рядом с кроватью был низкий столик с лампой, на котором лежали справочники по металлургии и ваза с леденцами, а белые стены были завешены фотографиями. Семён Иванович уселся на кровать, гости рядом с ним. И, глядя на стену, кузнец принялся рассказывать в нужных местах, показывая пальцем на ту или иную фотографию. «Вот это моя бабушка и дедушка», — говорил он. «Я их почти не помню. Мой дед был энтомологом. Он отыскал на Марсе пустынных паучков и этим прославился». «Мы проходили это в школе», — сказала Алиса. «Его фамилия Бурдаев». «Это наша общая фамилия», — сказал Семён Иванович. «Молодец, Алиса Киса, ты меня радуешь. Ты, наверное, хорошо учишься». «Прилично», — сказала Алиса. «Она почти отличница», — честно сказал Пашка. «Чего о тебе сказать нельзя». «У меня бывают срывы», — сказал Пашка. «Настоящий талант не может быть отличником». «Неубедительно», — сказал Семён Иванович. «А вот это мои мама и папа». «В день свадьбы. Мой папа тоже хотел стать энтомологом, но моя мама страшно боялась пауков, и ему пришлось заняться кулинарией. Он изобрёл торт двойной сюрприз. Не слышали?» «Нет», — сказала Алиса. После смерти папы никто не смог его изготовить. Этот торт состоит только из начинки. Но начинка сделана из десяти сортов ягод и плодов, сливок и кефира. Она совершенно жидкая и даже частично газообразная. Для того, чтобы этот торт не расплылся папа придумал специальное силовое поле. А вот и мы с Гарольдиком. На следующей фотографии была изображена вся семья. В креслах сидели бабушка и дедушка. Они держали на коленях двух мальчиков. Сзади стояли папа и мама. Мальчики были очень разные. Тот, что постарше, был худеньким, серьёзным и грустным. Младший был весёлым, крепким бутузом. С детства были очень разными. Гарольдик отлично учился и никогда не баловался, а из меня получился большой шалун. Кузнец тяжело вздохнул и продолжал. «Вы не представляете, сколько пришлось из-за меня пережить моим родителям и брату. И не только в раннем детстве. Именно я стал причиной трагической гибели наших родителей. Да, я, как сейчас помню этот страшный момент». Мне было четыре года, и мне захотелось попробовать новый папин торт, над которым он работал второй год. Это был суперторт, которым можно было накормить всю планету. Достаточно было положить на тарелку затравку, сделанную из крема, как этот крем начинал расти. «Как так?» — удивилась Алиса. Он забирал из воздуха атомы и сам строил из них свои молекулы. Ты положил на тарелку чайную ложку крема, а через час получалось целая цистерна прекрасного крема. Папа хранил крем в специальном контейнере, потому что не изобрёл ещё способа, как остановить крем, если он начинал расти. Но я подглядел, куда он клал ключ от контейнера. И однажды, когда все легли спать, я открыл контейнер, положил затравку на тарелку и начал ждать, пока она увеличится. Как сейчас помню. В доме тихо, все спят. Я сижу возле тарелки и смотрю, как на глазах увеличивается комок крема. А как трудно мне удержаться, чтобы не попробовать. Но я терплю, а крем всё растёт, растёт, как снежный ком. Кузнец замолчал, рассеянно запустил пальцы в вазу с конфетами и сыпал их себе в рот. Проглотил, не заметив, что они были в фантиках, и продолжал. Когда крем... Начал расползаться с тарелки. Я взял ложку, ведь я был воспитанным мальчиком. И принялся его есть. Крем был такой вкусный, что я забыл обо всём. Помню только, как мне пришлось отступить, когда крем сполз со стола. Помню, как я ел его на улице, а он выползал из окон и расплывался по газону. Помню какие-то крики, шум. Мои родители утонули в креме, стараясь остановить его но Гарольдика они успели выбросить в окошко. Я не сразу узнал, что стал сиротой, потому что меня увезли в больницу и с трудом спасли. Беда была не только в том, что я съел слишком много крема. Беда была в том, что он и во мне продолжал расти. Лучшие медики и химики мира не спали несколько суток, пока придумали способ остановить крем. К тому времени, говорят, он затопил мой родной город Кинишму. «Меня спасли» но на всю жизнь я остался калекой. «Калекой?» Как мне объяснили доктора, мой организм для того, чтобы спасти себя, перестроился, научился переваривать пищу в сто раз быстрее, чем нормальный. Вы видели, какой я обжора Это не распущенность это безнадёжная болезнь. Мой брат, горольдик который после смерти родителей стал меня воспитывать, возил меня ко всем врачам-диетологам. Я проводил месяцы в санаториях, Но кончалось всё печально. Меня приходилось выписывать, потому что я пожирал всё, что лежало вокруг. Я ворвал пищу с соседних столиков, грабил кухни и склады. А от того, что я так много и быстро ел, во мне бушевала энергия. 20 лет я уже был чемпионом мира по толканию ядра. Только ядро у меня было в десять раз тяжелее, чем у остальных. Иначе со мной никто не желал соревноваться а соревнований по поднятию штанги меня выгнали. Кузнец показал на фотографию молодого атлета, который держал одной рукой штангу весом килограммов пятьсот. «Только представьте себе эту трагедию», — продолжал Кузнец. «Всю жизнь Гарольд мечтал пойти по дороге нашего дедушки открыть новый вид пещерной скалопендры. Он так любил порядок, тишину, систематику, а ему достался я. Вместо библиотек он посещал мою школу, и выслушивал жалобы учителей на моё поведение. Он не выносил обжорства, а вынужден был кормить меня с утра до вечера. Он ценил тишину, а я её всегда нарушал. Я дрался, целовался с девочками, прогуливал уроки. А Гарольдик терпел, и только когда с грехом пополам я кончил школу, Гароль договорился, что мне отдали эту мельницу, где я устроил пекарню. Правда, польза от этой пекарни мало, Я пожирал свежие булочки быстрее, чем их пёк. Но, по крайней мере, Гарольд мог больше обо мне не беспокоиться. А в один прекрасный день, двадцать лет назад, он сказал мне, «Всё, Семён, я выполнил свой долг. Остаток жизни я посвящу науке. Я наведу порядок в энтомологии». «Это наука о насекомых», — пояснил Пашка, «хотя все знали, что это такое». Я испёк мешок булочек для Гарольда. Он взял с собой длинную верёвку и фонарь и спустился в глубокую неисследованную пещеру, что начинается как раз за мельницей. Он сказал, что вернётся, как только отыщет свою скалопендру. Но не вернулся. Вот и всё. «Нет, не всё», — сказал Пашка. «Вы о себе не рассказали». «Обо мне? Что можно сказать обо мне? Я понял, что мой долг — спасти моего брата, и я решил посвятить остаток моей жизни поиском Гарольда». «А разве его не искали?» — спросила Алиса. «Его искали. Его искали с помощью современных приборов. Целый месяц экспедиция спелеологов исследовала пещеру. И никакого следа». «Может, он погиб?» — спросил Пашка. «Провалился в трещину и погиб?» «Тогда бы его нашли. Нашли бы его тело. Но раз его не нашли, значит, он ушёл так глубоко, что спелеологи были бессильны. Нет, мой брат жив». «Значит, подземную лодку вы построили, чтобы отыскать его?» «Разумеется», — сказал кузнец. «И вы её сделали сами? Собственными руками?» «Я изобрёл её и построил всю, до последнего винтика». «Но кто вам рассказал, как её делать?» «Мне подсказало моё горе, любовь к брату и чувство вины». «Это удивительно», — сказала Алиса. «Ни один институт ещё не изобрёл такую лодку, а вы изобрели». А моя наследственность, а мой папа, мой дедушка, они наградили меня талантами, которые раньше пропадали в Туне. Первым делом я построил кузницу у мельницу потому что лодка должна была быть очень крепкой. Я проводил в кузнице дни и ночи, пока не стал лучшим кузнецом в мире. Ко мне прилетают даже из Австралии, чтобы выковать то, что никто не может выковать. В Музее народного искусства можете увидеть мои учебные работы. Железную веточку ландыша, натуральную величину — Паутину с пауком и три подкованные блохи. на это все шутки. «Шутки, гений», — сказал Пашка. «Нет», — серьёзно ответил Семён Иванович. «Это шутки огорчённого человека. Это лишь первый шаг к спасению Гарольда. Потом я перечитал всю литературу по металлургии и теплостойким сплавам, выучил всё, что касается бурения и потратил десять лет, пока создал такую лодку, которая может достичь центра Земли». И тут случилось новое горе. «Какое?» — спросила Алиса. Я вырос. «Выросли?» «Да, я несколько растолстел, я много работал, я махал молотом с утра до вечера, но мой организм всё время требовал пищи. И я сам не заметил, как немного располнел. Изготовление внешнего корпуса потребовало двух лет упорного труда. И когда лодка была готова, я захотел испытать её». Оказалось, что влезть в люк я не могу. Я готов был себя убить. «Надо было сесть на диету», — сказал Пашка. «Не говори глупости, Павел», — ответил кузнец. «Я не только сел на диету, я целый день не ел. Я потерял сознание от голода, но похудел только на один килограмм. А если вам не лишних сто двадцать?» «А сколько не лишних?» — спросил Пашка. «Триста сорок», — ответил кузнец. Наступила тишина. Кузнец нагнулся, достал из-под кровати мешок с конфетами, высыпал вазу и немного подкрепился. Я готов был себя убить, но потом понял, что моя смерть не спасёт Гарольда. Я должен найти человека, который согласен подхватить эстафету, выпавшую из моей растолстевшей руки. «И это был я», — без лишней скромности сказал Пашка. Но Алиса не поверила своему другу. «А почему вы не обратились к учёным, к испытателям, к спелеологам?» — спросила она. Я обращался. Сказал Толстяк. Но меня, к сожалению, подняли на смех. Неужели, сказали они, какой-то кузнец-самоучка может построить подземную лодку, которую до сих пор не изобрёл наш институт? Разве они могли понять, что мною двигали высокие чувства, а ими только научные планы? Однажды сюда приехал доктор Валяпюк. Он осмотрел мой корабль и сказал, что моя лодка никогда не сможет проникнуть вглубь земли, потому что я самоучка». «А вы?» — спросила Алиса. Я выкинул доктора на тот берег речки, и больше ко мне никто не приезжал. «Кроме меня», — сказал Пашка. «А как же вы встретились?» — спросила Алиса. «Мы встретились в Музее народных талантов», — сказал Пашка. «Мне так понравилась кованая паутина, что я решил научиться кузнечному делу. Ты же меня знаешь». Алиса кивнула. Она знала, какой Пашка увлекающийся человек. «Я сюда прилетел, и мы подружились». «Пашка хороший парень», — сказал кузнец. «Но одного я его под землю не отпущу. Надёжности в нём мало. Я ему так и сказал. Найдёшь солидного спутника, бери корабль, отправляйся к центру земли». «Вот я и привёз сюда Алису». «Ну, хитрец», — сказала Алиса. «А сам сделал вид, что всё произошло случайно». но ну, теперь я сомневаюсь». Сказал кузнец, ведь путешествие нешуточное, а сегодня Пашка чуть вас не утопил. Больше этого не повторится. Под землёй меня не будет. Нет, не возьму такого греха на душу. Алиса, ну скажи, — замолился Пашка, — скажи, что ты будешь за мной следить. За тобой нелегко следить. Но ты подумай о брате Семён Ивановичу, он уже много лет сидит под землёй. Он мечтает увидеть солнце, он ждёт спасения. Неужели в тебе нет сердца? Пашка может уговорить даже чугунную тумбу, а Алису уговорить легче, с её-то любовью к приключениям. «Ну как мы его найдём?» — спросила Алиса, и Пашка вздохнул с облегчением. «Если она спрашивает, значит, уже колеблется». «Ведь прошло двадцать лет», — сказал кузнец. Алиса подумала, что двадцать лет никто под землёй не проживёт, и, видно, Семён Иванович угадал её мысли, потому что сказал... «Гарольдик жив. Я получил от него записку в прошлом году». Кузнец расстегнул рубашку, вытащил висевший на груди золотой медальон, раскрыл его, достал изнутри свёрнутый в трубочку золотой листочек и расправил его на столе. «Смотрите», — сказал он, — «это я нашёл у моей двери в прошлом году». На листочке чем-то острым были выдавлены маленькие буквы — «У меня всё в порядке. Вынужден задержаться. Нашёл три вида неизвестных науки насекомых. Надеюсь, ты ведёшь себя достойно, Гарольд». «В прошлом году?» — спросила Алиса. «А это значит, что находится где-то там». Кузнец показал под ноги и не может вырваться. Видите, он написал «Вынужден задержаться». «Значит, под землёй есть жизнь», — сказал Пашка. «И мы стоим на пороге открытия» и эта жизнь отпускает ко мне Гарольдика». И кузнец не выдержал, он зарыдал. Страшно было смотреть, как рыдает такой громоздкий мужчина. Алиса поняла, что обязательно отправится вглубь земли, чтобы воссоединить Семёна с братом Гарольдом. «А долго надо будет путешествовать?» — спросила она. «День-два, не больше!» — радостно откликнулся Пашка. «Лодка ведь быстроходная!» Пашка прав, — сказал сквозь слёзы Семён ведь не в раскалённом же центре земли запрятан мой брат. «Мы найдём его, даю слово!» — сказал Пашка. «Завтра в путь!» «Нет», — сказал Кузнец. «К путешествию надо подготовиться. И я хочу, чтобы Алиса научилась управлять лодкой. Пускай она будет главной». «Ищет чего не хватало!» — воскликнул Пашка. «Я же мужчина!» «Ты легкомысленный мужчина», — сказал Кузнец. «Или Алиса, или никто». ладно взял себя в руки Пашка. «Я сдаюсь». Ему очень хотелось отправиться в недра земли. Он жаждал великих приключений и открытий. Семён Иванович проводил их до флайера. Уже стемнело, жужжали комары, громко плеснула рыба у плотины. «Завтра с утра испытание», — сказал кузнец. Он поднял руку, прощаясь со своими юными друзьями, и побрёл в мельницу, чтобы чего-нибудь перекусить.